Глава двадцать ч е т в р т Руидин. Гладкий камушек, который м э т держал во рту, чтобы выделялась слюна, уже давно не помогал. Выплюнув его, юноша присел на к о р т о ч к и рядом с Рандом, всматриваясь во вздымавшуюся впереди, шагах в тридцати, сплошную стену серого тумана. Туман. Хотелось бы надеяться, что за этой стеной прохладнее, чем здесь, И хорошо бы там оказалась вода. Губы у него уже потрескались. м э т стянул с головы покрывавшую ее тряпицу и вытер лицо. Но пота было недостаточно, чтобы увлажнить ткань. Он и потеть-то перестал. Жара вытянула из него всю воду. Вот тут, в этом месте, можно присесть. Ему казалось, что ноги в сапогах попросту сварились, а скоро он сварится целиком. Завеса тумана серым утесом уходила высоко в небо, а в каждую сторону простиралось не меньше, чем на милю. Густой туман посреди бесплодной, выжженной пустыни. Там в гуще тумана обязательно должна быть вода. Но почему солнце не иссушило туман? Опять какие-то фокусы силой. Из-за них его занесло сюда, но, похоже, и здесь он сталкивается с тем же. — Свет, как бы я хотел не иметь никакого отношения ни кайс седай! Не к силе, чтоб мне сгореть, только бы быть свободным от них. Все что угодно, лишь бы не думать о том, что надо лезть туда, повременить хоть минуточку. — Слушай, я точно видел, как мимо пробежала аильская подружка Эгвейн, — хрипло сказал Мэтт. — Подумать только, мчалась со всех ног. Это ж надо, голышом по такой-то жарище. При мысли об этом ему стало еще хуже.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 Ранд смотрел только вперед, на клубящиеся в долине облака. д е в у ш к и он не заметил и не верил, что ее видел м э т А м э т видел. Она неслась, сломя голову, в стороне от них. Причем, как ему показалось, именно к этой странной завесе тумана. У Ранда тоже не было большого желания лезть в этот непонятный туман. «Интересно», — подумал Мэтт. «Как я выгляжу. Пади не лучше Ранда. Скорее всего, так оно и есть».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 Там можно погибнуть или сойти с ума. Возвращайся лучше назад, в лагерь. У тебя ведь есть в с е д е л ь н ы х сумках фляги и бурдюк с водой. Зря Рант упомянул о воде. О ней сейчас лучше вообще не думать. — Чтоб мне сгореть, Рант, я этого вовсе не хочу. — Просто мне надо. — А вот как насчет тебя? Видно тебе мало того, что ты клятый возрожденный дракон. Ты хочешь заделаться еще и вождем этих проклятых аильцев? Что тебе здесь нужно? Я должен быть здесь, м э т должен. В голосе Ранда слышалась покорность судьбе, но кроме этого м э т уловил и нечто иное. Видать, парень и впрямь спятил, коли хочет туда попасть. р а н д а может, они каждому дают такой ответ? Я имею в виду тех тварей, похожих на змей. Посылают в Руидин всех подряд? «Может, нам здесь вовсе нечего делать?» м э т сам не верил в то, что говорил, но когда перед носом маячит этот туман... р а н д повернул голову, посмотрел на м э т а и, помолчав, наконец сказал, «Мне они про Руидин ничего не говорили. Чтоб м не сгореть», — пробормотал Мэтт. т а к или иначе, надо найти способ вновь проникнуть в тот перекошенный Тарангриал в тире». С растерянным видом он вытащил золотую Тарвалонскую марку повертел ее в пальцах и спрятал обратно в карман. Когда-нибудь он заставит этих змееподобных мошенников ответить еще на несколько вопросов. Не знает как, но заставит. Рант молча поднялся и нетвердым шагом, глядя прямо перед собой, направился к серой завесе. м э т поспешил следом за ним. «Чтоб мне сгореть! Не хочу я туда, чтоб мне сгореть!» Рант нырнул прямо в густой туман. м э т не сразу, но последовал за ним. Не иначе как сила удерживала туман на месте. Он клубился, но стена ни на дюйм не приближалась и не отодвигалась. Опять эта проклятущая сила. И вновь никакого растреклятого выбора. м э т окунулся в серое облако, и первый же шаг принес ему несказанное облегчение. Тут оказалось прохладно. Он даже открыл рот, чтобы увлажнить язык.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 Город был не так велик, как Тир или Кеймлин, но шириной улиц не уступал крупнейшим столицам мира. Посреди мостовой тянулись широкие полосы голой земли, как будто там когда-то росли деревья, улицы украшали великолепные фонтаны со статуями. А по обеим сторонам пустых улиц тянулись необычные высокие здания с мраморными, хрустальными и мозаичными фасадами, гладкими стенами или ступенями, уходя ввысь на сотни футов. Маленьких строений в городе не было, на глаза не попадалось ничего похожего на харчевню, конюшню или постоялый двор. Только величественные дворцы с блестящими пурпурными, белыми и лазурными колоннами, пятидесяти футов в обхвате и высотой в сотню футов, и гигантские р и ф л е н ы е или закрученные спиралью башни, часть вершин которых терялась в светящихся облаках. При всём своём великолепии город был недостроен. То здесь, то там стены исполинских сооружений, так и не подведенных под крышу, обрывались зубцами незавершенной кладки. В некоторые огромные оконные проемы были вставлены витражи, изображавшие величавых мужчин и женщин тридцати более футов ростом. Восходы и закаты солнца или звездное небо, иные же, незастекленные, зияли пустыми глазницами. Этот город был недостроен и давным-давно заброшен.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 Обнаженные женщины, ростом вдвое выше его самого, держали на вытянутых руках чудную рыбину с разинутой пастью, глазевшую на пыльный бассейн, такой же сухой, как рот м э т а Надо же! — послышался голос Ранда. — И чего я раньше об этом не подумал? м э т оглянулся. — О чем не подумал? Ранд уставился на фонтан. Его плечи сотряслись от беззвучного смеха. — Эй, Ранд, возьми себя в руки! — «Не мог же ты моментально спятить? О чем ты раньше не подумал?» Заслышав бульканье, м э т вновь обернулся к фонтану. Из разинутого рта рыбины хлынул поток воды толщиной в ногу. Юноша бросился в бассейн и, запрокинув голову, подставил лицо под струю воды и открыл рот. Свежей, холодной, сладкой воды, такой холодной, что его бросило в дрожь, вода оказалась слаще вина. Одежда и волосы Мэтта промокли насквозь, но он все пил и пил, пока не почувствовал, что вот-вот лопнет. И лишь тогда, пыхтяя, отфыркиваясь, присел, привалившись к ноге одной из каменных статуй. Ран с покрасневшим лицом и потрескавшимися губами по-прежнему стоял и, посмеиваясь, смотрел на фонтан. «Никакой воды, м э т Они сказали, что мы не можем взять с собой воды». «Но они ничего не сказали о той, что уже была здесь». «Ранд, а тебе случаем пить не хочется?» Ранд вздрогнул, будто придя в себя, прыгнул в бассейн, в котором было уже по лодыжке воды, и точно так же, как минутой раньше м э т закрыв глаза, подставил лицо под струю. м э т с тревогой поглядывал на него. Вроде бы Ранд еще не сошел с ума, но интересно, сколько времени он стоял бы и таращился на фонтан,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 И вот он явился, а дальше-то что? Достаточно этого, или надо еще что-то предпринимать? Что? Недостроенные дворцы на пустынных улицах не отбрасывали тени. При виде зияющих незастекленных окон, брешей и брошенной каменной кладки по коже у Мэтта пробежали мурашки. Там могло таиться все, что угодно, в таком-то местечке. Любая распроклятая мерзость. Жаль, что у него не осталось хотя бы одного ножа. Но те женщины, те хранительницы мудрости, смотрели на него так, будто знали, что он задумал припрятать ножичек другой. А они умели направлять силу. Если не все, то некоторые — это точно. н ну, о а с женщинами, способными на это, лучше не ссориться. Чтоб мне сгореть, если б возможно было отделаться от а и с Седай, я бы больше никогда ни о чем не просил. Во всяком случае, если бы и попросил, то очень нескоро. — Свет, хотел бы я знать, скрывается там что-нибудь или нет? — Должно быть, этим путем можно добраться до сердца Руэдина, — сказал промокший из головы допят р а н д выбираясь из бассейна. — д а к у д а До сердца. Хранительницы мудрости говорили, что я должен попасть туда. Наверное, они имели в виду центр города. Рант оглянулся на фонтан, и поток воды неожиданно истончился, а затем иссяк.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 Полилась, Виш, не весть почему. После того, как здесь было сухо, свет знает, сколько времени. Ясное дело, он добыл ее с помощью этой проклятой силы. — Центр города? — Ну да, конечно. — Веди. Они двинулись вперед, держась ближе к середине широкой улицы, вдоль полос голой земли. По пути им попадались другие сухие фонтаны. В некоторых каменных чашах не было статуй, одни мраморные постаменты. В городе ничего не было разрушено, но многое не доделано. Дворцы выселись с обеих сторон, словно утесы. А ведь внутри наверняка что-нибудь да осталось. Мебель, например, если только не рассыпалась в прах. Может, золото? Или, скажем, ножи? Воздух здесь сухой, так что, пожалуй, они не должны бы проржаветь. Правда, за этими стенами может скрываться и клятый м у р д р а л Свет что мне в голову лезет? Что ж он не сообразил прихватить при отъезде из Тира свой боевой шест? Глядишь, и убедил бы хранительниц, что это просто-напросто дорожный посох. Да что толку сейчас сокрушаться? Если бы удалось найти хотя бы дерево, да обломить ветку, если бы д о к о б ы Интересно, додумались ли строители этого города, кто бы они ни были, посадить хотя бы одно деревце? Мэтт успел поработать на отцовской ферме, В землице он разбирался и понимал, что тянувшиеся вдоль улицы полоски голой сухой почвы годились разве что для посадки кустов. Они прошли около мили, когда улица неожиданно вывела их к огромной площади, в поперечнике едва ли не такой же, как весь пройденный ими путь. Вокруг нее тоже в ы с и л и с ь мраморные и хрустальные дворцы, а ближе к середине над пыльными белыми плитами р а с к и н у л а пышные ветви дерево,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 Плоское, бритвенно-тонкое серебристое кольцо, десяти футов в поперечнике. х р у с т а л ь н ы й у с е ч е н н ы й конус, высотой в два фута, который вполне мог бы служить постаментом для одной из небольших статуй. Блестящий черный металлический шпиль, тонкий, как копье, и такой же длины неизвестно за счет чего державшийся в вертикальном положении. Сотни, а может и тысячи разнообразных предметов немыслимых форм отделенных друг от друга не более чем десятком фунтов, выполненных из всевозможных материалов, усеивали огромную площадь. Именно то, что черный металлический шпиль стоял и не падал, навело Мэтта на мысль, что все эти диковины — т е р а н г р е а л ы или что-то в этом роде. Короче, что-то, связанное с силой. Если не все, то некоторые. Та каменная дверная рама в великом хранилище — тоже стояла без всякой опоры. Мать с радостью повернул бы назад, но Рант упорно продвигался вперед, словно ничего не замечая вокруг. Лишь две, на первый взгляд, ничем не примечательные статуэтки, высотой не больше фута, привлекли его внимание. Одна изображала мужчину, другая — женщину. В поднятой руке каждый держал хрустальную сферу. Возле этих фигурок Рант задержался и даже слегка наклонился, будто собираясь коснуться.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 Невообразимо высокие стеклянные стержни сверкали в голубоватом свете, слепя глаза. «Они сказали, что я должен идти в Руэдин. Ну и ладно, я пришел. Они не говорили, что я должен иметь дело с этой паршивой силой!» Рант остановился так неожиданно, что м э т машинально приблизился еще шага на три к блистающему кольцу. Рант уставился на дерево, Мэтт о ж е Оно словно притягивало к себе. м э т направился к нему...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 — Не так уж плохо. — каком-нибудь другом? Рант обернулся и глянул на сверкающие неподалеку тонкие колонны. — Увы, долг тяжелее горы, — вздохнул он. Это была часть поговорки, которую Рант подхватил в пограничных землях. — Смерть легче перышка, долг тяжелее горы. м э т подумал было, что за чушь. Но тут Рант поднялся, и он нехотя последовал примеру друга.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 Лишишься рассудка. Кажется, другого выбора нет. Разве что для хранительниц мудрости. Но это совсем другое дело. Мэтт призадумался. Умереть и вернуться к жизни заново. Так ему было сказано. Особого желания становиться вождем клана у него не было. Если он попробует, а ильцы, скорее всего, насадят его на копья. Положимся на удачу. Решил он.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 — Не можешь без них? — Я тут ни при чем. Монета упала, и взору м э т а предстало лишенное возраста женское лицо в окружении звезд. — Похоже, Мэтт, е б е придется остаться. — А ты не... Больше всего м э т у хотелось, чтобы Рант не направлял силу в его п р и с у т с т в и и Чтоб мне сгореть. — Коли ты хочешь, чтобы я остался, останусь, так и быть. Он подобрал монету и спрятал ее обратно в карман. — Слушай, отправляйся туда, делай то, что тебе надо, и возвращайся. Я хочу убраться отсюда, так что не рассчитывай, что буду дожидаться тебя вечно. И не надейся, что я полезу тебе на выручку, так что будь поосторожней. — А я и не думал на тебя рассчитывать, м э т сказал р а н д м э т недоверчиво уставился на приятеля. Насмехается он, что ли? — Ну, ежели так, ты знаешь, что меня туда не заманишь. — Давай уже иди, становись вождем этих проклятых аильцев. Физиономия у тебя как раз подходящая. — Не ходи туда, м э т что бы ни случилось, не ходи. Франт дождался кивка м э т а и только тогда направился к колоннаде. м э т поднялся на ноги и стал смотреть ему вслед. р а н т приблизился к сверкающим колоннам и почти мгновенно пропал из виду в их ослепительном блеске. «Обман зрения», — сказал себе м э т г л а з а слепит». Вот и мерещится не весь т что. Просто проклятущий обман зрения. Он двинулся вдоль колонн, стараясь держаться от них подальше и пытаясь углядеть между ними Ранда. «Эй, ты!» — крикнул он. «Постерегись! Бросил меня в этой паршивой пустыне с м о р о й н и проклятыми о и л ь ц а м и а сам принялся за свои фокусы!»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 И нечего на меня рассчитывать. Умеешь направлять эту проклятую силу, вот и выбирайся с ее помощью. Дам ему час. А если через час р а н д не вернется, он уйдет. Все равно уйдет. Просто повернется и уйдет. Вот так. Уйдет и весь сказ. Стеклянные столбы так сверкали в голубоватом свете, что у Мэтта, всматривавшегося в них, слишком пристально заболела голова.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 обращенных вершинами вниз. Был ли такой узор на Тирском т а р а н г р е а л е Мэтт припомнить не мог. Тогда он не обращал внимания на подробности, но этот т а р а н г р е а л казался точной копией Тирского. Должен ею быть. Положим, нельзя дважды войти в один и тот же. Но почему бы не попробовать забраться в другой, точно такой же? А вдруг он снова встретит тех, похожих на змей, типов? и сможет задать им еще несколько вопросов. Мэтт обернулся, и щурясь вгляделся в ряды ослепительно сверкавших колонн. Он ведь решил ждать Ранды час, а за час можно запросто успеть залезть в эту штуковину и выбраться наружу. Еще и время останется. Вообще-то, может не сработать. Калеон уже воспользовался ее двойником. Но попытка не пытка. Они должны быть одинаковыми. А может... Ничего и не получится. Неохота, конечно, опять связываться с этой паршивой силой, но куда от нее денешься? — Свет, — пробурчал он, — т е р е н г р е а л портальный камень, Руидин. Одним разом меньше, одним больше. Что это меняет? Мэтт ступил в дверной проем. Сквозь завесу слепящего света и неистового рева, вобравшего в себя все звуки мира. Моргая, он огляделся по сторонам и очень грязно выругался. Куда бы он ни угодил, это было явно не то место, где он побывал в прошлый раз. Скособоченная каменная рама стояла посреди просторного помещения, которое имело форму звезды. Насколько м э т сумел рассмотреть, сквозь лес толстых восьмигранных колонн с глубоко прорезанными каннелюрами. Они вырастали из м а т о в о белого пола и были глянцево-черными — за исключением острых ребер, которые испускали приглушенное желтое свечение. Вершины колонн терялись во мраке, высоко над головой, где исчезал даже свет желтых полосок. На вид и к о л о н н ы и пол казались стеклянными, но, потрогав пол рукой, м э т понял, что он вымощен камнем. Каменные плиты покрывал толстый слой пыли. Мэтту пришлось даже отряхнуть руки о кафтан. В воздухе висел затхлый запах.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 — Можешь ты отвезти меня туда, где я получу ответы на несколько вопросов? — Если нет, я попрошу прощения за беспокойство и уйду. «Нет — Нет! Большие бесцветные глаза взволнованно заморгали. — Ты не должен уходить. — Пойдем! — Я отведу тебя туда, где ты найдешь все, что тебе нужно. Пойдем — Пойдем! Человек попятился, жестами призывая м э т о следовать за ним. — Пойдем! — Пойдем! То и дело, оглядываясь на Террен-Греал, м э т пошел за незнакомцем. И что тот так ухмыляется? Может, считает, что это подбадривает, но с этакими зубами? м э т поклялся себе, что никогда больше не расстанется со всеми ножами. Пусть его просят об этом хоть хранительницы мудрости, хоть сама престола Мерлин. Пятигранный дверной проем казался зевом огромного тоннеля. За ним тянулся коридор, такой же огромный и пятигранный.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 неприятный вместе с тем вроде бы знакомый, правда, он был слишком слаб, чтобы м э т мог его распознать. Проходя мимо первой из выходивших в коридор дверей, м э т заглянул в нее и вздохнул. Он увидел восьмигранные черные колонны, т е р р и н г р е а л из полированного краснокамня и ведущую от него к коридору цепочку следов, его собственных сапог и узких ступней проводника. Мэтт оглянулся. Дверного проема, который он миновал, выходя из звездчатого зала и который должен был отстоять шагов на пятьдесят, как не бывало. Коридор позади уходил в бесконечность зеркальным отражением лежащего впереди. Провожатый одарил Мэтта плотоядной ухмылкой. Похоже, этот тип был голоден. Ну что ж, успокоил себя Мэтт, чего-нибудь в этом роде следовало ожидать. Там, в тире, за окнами мелькали одни и те же шпили, непонятно как переносившиеся с места на место. А здесь, за каждой дверью, одна и та же комната. А почему бы и нет? Эх, надо было не заходить сюда, а дожидаться Ранда снаружи. Впрочем, мало ли что, следовало сделать. На худой конец, если все эти двери одинаковы, на обратном пути не придется долго искать т а р а н г р и а л Юноша заглянул в следующую дверь. Те же черные колонны, красно-каменный т а р а н г р е а л и следы на пыльном полу.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 А все-таки жаль, что не осталось ни одного хотя бы завалящего ножика. Чтоб мне сгореть, если я позволю этим козлам и лисьим мордам содрать с меня шкуру наупряж. Невозможно было сказать, сколько времени они шли. Вокруг ничего не менялось. Все тот же коридор, те же светящиеся желтые полосы, те же дверные проемы, за каждым из которых комната с колоннами, тарангреал и следы. В этой монотонности терялся всякий ход времени. м э т забеспокоился. Час, отпущенный Имранду, наверняка уже прошел. Одежда почти высохла, в сапогах больше не хлюпала. Но юноша упорно шел вперед, уставившись в спину своего провожатого. Неожиданно коридор кончился. Уперся в дверной проем. м э д заморгал. Он готов был поклясться, что еще минуту назад коридор тянулся вперед, и никакой двери здесь не было. Впрочем, он мог и ошибаться. ведь смотрел-то в основном в спину этого зубастого малого. Юноша оглянулся и чуть не выругался. Позади, насколько он мог видеть, тянулся коридор, светящиеся полосы сходились в точку где-то вдали, и на всем протяжении тоннеля в него не выходило ни одной двери. Ни одной. Когда м э т вновь повернулся к пятигранному дверному проему, проводника рядом уже не было. — Чтоб мне сгореть. м Не нравится мне все это. И, набрав в грудь воздуху,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 но сейчас он отдал бы за любой из них все свое золото. «Говори!» — р а к о ч у щ и м голосом произнесла одна из женщин. «Согласно древнему праву и договору. Что тебе нужно? Говори!» м э т заколебался. Говорили они не совсем так, как те в т о р а н г р и а л и в Великом Хранилище, да еще и смотрели на него, как голодные лисы на добычу. «Кто такая дочь девяти лун? И с какой стати я должен на ней жениться?» Выпалил он наконец, надеясь, что два вопроса сойдут за один. Никто не ответил. Существа на пьедесталах лишь молча разглядывали его огромными бесцветными глазами. «Отвечайте!» — воскликнул м э т Молчание. «Отвечайте, сгори ваши кости! Кто такая дочь девяти лун и почему я должен на ней жениться?»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 А вы, вместо того, чтобы их заполнить, старащитесь на меня, как недоумки. Я хотел бы узнать кое-что о своем прошлом, но на худой конец согласен хотя бы разобраться в будущем». «Вы должны ответить!» «Сделано!» — рявкнул один из мужчин, и м э т заморгал. «Сделано? Что сделано? Что он имел в виду?» у с г о р и ваши глаза!» — пробормотал м э т с г а р и ваши души!» «Вы такие же паскудники, как и Айсседай!» «Ладно, нужно от о й с с е д а я отвязаться, да и от силы. И от вас лучше держаться подальше. Раз вы не отвечаете, я сейчас же возвращаюсь в Руедин. А ну-ка откройте дверь и выпустите меня!» «Сделано!» — сказал другой мужчина, и одна из женщин повторила. «Сделано!» Мэтт осмотрел стены, потом повернулся так, чтобы охватить своим свирепым взглядом сразу всех стоящих на постаментах и взиравших на него сверху вниз. «Сделано!»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 Они говорили так быстро, что м э т не мог уследить, кто из них что сказал. «О чем просил, то и будет дано. Цена будет оплачена». «Чтоб вам сгореть!» — закричал м э т о чем это вы?» Внезапно все вокруг погрузилось в кромешный мрак. Что-то сомкнулось на горле м э т а Он задыхался, ему не хватало воздуха. Он не мог...